Глава 27 Фрегат продолжал дрейфовать недалеко от Земли, атмосфера которой уже сейчас начала менять окраску. «Итак, ты осуществил задуманный план. Что дальше?» – спросил Зайб, сидя в столовой. «А ты, Марс, давно решил оживить или после того, как выпросил у Еинейта три комплекта лекарства?» – поддержала допрос Листра. «Что ты хочешь сделать с третьим контейнером?» С улыбкой спросил Руй. «Своим землякам-ученым отдать». «Какие вы все-таки любопытные!» Иван сидел, расслабленно улыбаясь. «Да, было проделано большое дело. Вначале Земля получила свое лекарство, а потом Иван решил попробовать возродить Марс. Были у него наметки и на спутник Сатурна, Титан. Но он решил рискнуть и дать землянам на изучение третий биоконтейнер. «Да тут и так все ясно», – махнул рукой Дох. «Если удастся воспроизвести аналог семени, то бес станет самым богатым во Вселенной», – гордо прохаживаясь по столу, сказал Рашракс. «Эй, одноглазый, а ты чего мои тайны рассказываешь?» – дело нагрозно возрился на Яаса Иван. «Вот наш Рашракс и ответил на все вопросы», — усмехнулся Вен. «Тревога!» — заорал по общей связи Каех, дежуривший в рубке. Миг спустя друзья уже бежали на капитанский мостик. «Они нас нашли!» — быстро приводя корабль в полную боевую готовность, сказал каэх когда друзья влетели в рубку и начали облачаться в кигроды «Кто?» — спросил Дох. «Не может быть!» — воскликнула Листра, видя появившиеся три кроваво-красных корабля. «Но как это возможно? Откуда у них наши координаты?» — рычал Зайб. Яаса оторвался от приборов и осмотрел всех. «Они нам повесили следящий маяк!» Ошарашенно ответил Рашракс. «Каким образом?» — прорычал Батнус. не знаю как он прошел защиту но он висит у нас в том месте куда стрелял их корабль ответил руй разобравшийся с данными надо уходить уселся в противоперегрузочное кресло дох сейчас ответил ему каэх если они прибыли из параллельной вселенной то в нашей вселенной с этим маячком и подавно найдут заметил иван так и не заняв место уверенно добавив надо его снять как точнее когда спросил зайб ты видишь они приближаются я аса обратился к рашраксу иван ты как то говорил что и при движении можешь производить ремонт за бортом корабля так на Но... замялся рашракс если тебя совет я буду на своем истребителе рядом твердо сказал иван и обратился к друзьям «Вы помотайтесь по системе, пока я не заберу я-аса, а там уже и прыгнем в разные стороны, и я оставлю маяк в какой-нибудь дальней галактике. Или вообще улечу к темным галактикам суксов». «Так может, вначале мы прыгнем от них, а потом и снимем?» – резонно заметил Зайб. «А это еще кто?» – нервно вырвалось у вена. «База?» – почти в один голос выпалили несколько голосов. «Чёрт!» – взвыл Иван. От радости, что Земля начала восстанавливаться, он совсем забыл, что предупредил Михаила. И теперь по сигналу с гала-маяка на неизвестное движение возле родной планеты Миша привёл флот наёмников, намереваясь уничтожить новых покусителей на их дом. «Теперь нам надо уходить. Стоит им заметить наших, они их перебьют!» Бессильно прорычал Иван и, схватив яаса аса, на бегу крикнул. «Мы снимать маяк, а вы отвлекайте пиратов от флота!» Пока появление из пространства новых кораблей живоеды не заметили, они двигались прямиком к фрегату друзей. Каех устремил корабль в противоположную сторону, отвлекая внимание на себя. «Мелкий, я стыкую сверху, и ты выползай на корпус!» На бегу давал команды Иван. Будь всегда на связи. Если не удержишься, сразу сообщай, я подберу. хороша Вдруг начал заикаться поникшим голосом Рашракс. Не бойся, дружище, я тебя не брошу. Постарался бодро поддержать Рашракса Иван, ворвавшись в ангар и бросаясь к своему кораблю. Стартовый шлюз выплюнул истребитель, и Иван мгновенно сделал вираж, устремляясь за фрегатом. Мимо проплывал гигант Юпитер, а на хвосте висели три кроваво-красных пирата. «Кох, не делай резких манёвров, я стыкуюсь», – попросил Иван. «Принял тебя», – ответил капитан корабля. Истребитель примагнитился рядом с базой лазерных зениток, недалеко от места сигнала следящего маяка. «Я аса», – позвал Иван, протягивая руку напарнику, и рашракс посмотрел на него. возьми что это рашракс взял одной рукой маленький прибор тоже следящий маячок улыбнулся иван но для тебя если что то пойдет не так я тебя здесь в любом случае найду сколько ты сможешь быть в космосе сколько угодно немного ободрился рашракс отлично тогда за работу мой друг я а проник в отсек сброса И когда Иван открыл его, то выбрался наружу. Скорость фрегата была довольно большой, и Яаса пришлось прижиматься к корпусу корабля, медленно пробираясь. «Их заметили!» – раздался нервный голос Зайпа по внутренней связи. Это слышал и Иван с Яаса. «Два корабля поворачивают к наемникам, один следует за нами», – дополнил каэх без как там у вас?» спросил также взволнованный Руй. «Я вижу его!» – воскликнул я Аса. «Молодец, Мелкий!» – похвалил Иван, но его голос заглушил крик Каеха. «Держитесь!» – раздался нервный вопль пилота. Фрегат моментально совершил провал, уходя влево, но краем его все же задело. Первая атака пиратов осветилась кинетической защитой. «Свяжись с Мишей, пусть уходят!» — кричал Иван. «Попробую!» — последовал ответ. «Я аса!» — крикнул Иван. «Я держусь за него!» — ответил рашракс «Ты не можешь отцепить?» — догадался Иван. «Я сейчас!» — ответил я аса. «Четвертый корабль пиратов!» — закричал Дох. Иван завертел головой... В этот момент фрегат вновь изменил направление, и Иван увидел, как в пространстве со стороны Сатурна прорисовался контур появляющегося корабля. Сверкнули кроваво-красные обводы хищно-заостренного корпуса, и в этот момент фрегат получил попадание в борт. «Бес!» yes! Завопил я аса, и Иван глянул на прибор слежения. Рошракса уносила в сторону. Надо избавиться от маяка, или за ним потянется целый флот живоедов, кричал Каэх. "Яса, ты оторвал его?" спросил Иван, отцепляясь от борта фрегата и двигаясь за маячком. "Пожалуйста, бес, забери меня", с мольбой в голосе попросил Рашракс. "Я не хочу вечно один болтаться в космосе. Я за тобой!" Нервно выдохнул Иван, видя, как фрегат начал огрызаться всеми орудиями по ближайшему пирату. «Потерпи, мелкий!» Корабли пиратов были крупнее и не так маневренны, чем фрегат, поэтому ему часто удавалось уходить из-под обстрела, хотя теперь за ним следовали два пиратских корабля. «Миша, ты слышишь?» – вновь запросил флот наемников КАЭХ. «Теперь слышу, Кох!» Немного злым голосом ответил Михаил. «Где Вано?» «Он в своем истребителе. Я не могу тебя с ним соединить. Но Ван попросил, чтобы ты уводил флот. С этими пиратами вам не справиться. Но за вами они не пойдут. Они нас заякорили!» Ответил Зайб. «Не может быть и речи. Мы вас не оставим!» Прорычал Михаил и крикнул в сторону. Выпускай москитов. Будем оттягивать на себя. Миша, повысил голос Руй. Мы сможем от них убежать, и нас они потеряют, а от вас не отстанут. Руй, это не обсуждается, огрызнулся Михаил. Тогда не пытайтесь с ними связываться боем. Рвите дистанцию. У них щиты в два раза мощнее, чем у твоего флота. Включился в разговор напряженный Зайб. Повисла пауза. «Ладно, понял вас», — выдохнул Михаил. «Поиграем в догонялки». «Бес, ты где?» — позвал Руй, связываясь с Иваном. «Бес!» Иван увидел Яаса и сбавил скорость. «Мелкий!» — крикнул он, призывая Рашракса. «О, ты вернулся!» — воскликнул вертящийся в невесомости Яаса. тебя опять контузило что ли забирайся возвращаемся к фрегату надо этот долбаный маяк снять злился иван так он у меня вдруг сказал рашракс какого черта молчал разозлился иван и тут же связался с фрегатом зайб кох уводите корабль маяк у нас мы его в глазах вспыхнуло ослепительное солнце без без ответь призывал Зайб. «Бес, ты слышишь нас?» — кричал Руй, похолодев. «Вон, он на карте!» — крикнул каэх Второй пират ударил по нему. «За ним, живо!» — рявкнул Зайб. В этот момент фрегат получил двойное попадание, щит замерцал, начав терять энергию. «Миша, уводи своих!» – возникло напряженное изображение Дмитрия, командира второго флота наемников. «Ты потерял уже три корабля!» «Мы не можем их отпустить, иначе эти красные ринутся за воно!» – огрызнулся Михаил, понимая, что противостоять неизвестному противнику не хватает сил. «Я понимаю, но так мы здесь все погибнем!» – засопел Дмитрий. У меня тоже уже три корабля уничтожено. Наши фрегаты против этих крейсеров. «Дима!» – устало проговорил Михаил. «Мы же своих не бросаем!» «Не бросаем!» – тяжело вздохнул Дмитрий. «Ладно, попробуй своего утянуть за планету. Все же наши корабли немного быстрее. А мы пока свяжем этого боем. Их дальнобойные орудия слишком мощные для нас. Надо сократить дистанцию и атаковать». «Потерь станет больше», — выдохнул Михаил. «Но так мы хоть попытаемся нанести урон, чтобы не зазря гибнуть в виде мишеней», — ответил Дмитрий. «Фрегат Ивана движется к нам!» — взволнованно выкрикнул Михаил и связался с ними. «Зайб, где Вано?» Иван попытался проморгаться. Яркое свечение начало угасать, поглощаемое чернотой космоса. «Мелкий!» – осипшим голосом позвал Иван. «Я здесь, здесь! Ты меня слышишь?» – бегал по коленям Ивана Рашракс. «Круглый, ты меня напугал!» – устало улыбнулся Иван. «Я думал, больше тебя не увижу!» «Нормально со мной всё! Надо валить!» Дёргал в забронированные грудки маленькими ручками Ивана рашракс «Что такое?» – не понимал Ивана, глядя, как его истребитель крутится в беспорядочном вращении. «В нас попали, но сейчас они двинулись за фрегатом», – тараторил рашракс «Видимо, решив, что нас больше нет». И Иван пришёл в себя, так как рука машинально активировала стимулятор, и организм ожил после сильнейшей контузии. «Ух, принесло воскликнул Иван. «Где фрегат?» «Уводят от нас этих двоих!» – тут же ответил рашракс «Я сказал им, что можно разбегаться и прятать этот маяк!» «Зайб!» – тут же связался с фрегатом Иван. «Живой!» – радостно воскликнуло несколько глоток. «Да, Нормуль!» – нетерпеливо отмахнулся Иван. «Свяжись с Михой, пусть разбегаются, расскажи им наш план!» «Бесполезно!» — выдохнул Зайб. «Связались!» — он сказал, что нас не бросят. «Да объясни же ему, что на этот маяк сейчас налетят еще корабли!» — сорвался на крик Иван. «Без!» yes. — завопил Рошракс, глядя в сторону, и Иван сразу понял. «Парни, пятый пират!» — прокричал Иван, срывая истребитель с места. «Маздор-бах!» — вырвалось у Батнуса. «Кох, скинь мне код связи с Мишей!» — напряженно попросил Иван, поглядывая, как красный корабль появляется из пространства. «Тебе не хватит мощности сигнала!» — ответил Зайб. «Я лечу к нему!» — обрезал Иван. «Сейчас!» — тут же ответил Каех. другие хотя бы вы уходите!» – попросил Иван Зайпа. «Не переживай, мы со всеми!» – делано бодро ответил Каех. «Движемся к их флотам, чтобы показать пример!» «Хорошо!» – согласился Иван. «Зайп, где Вано?» – послышался голос Михаила. «Он летит к тебе, чтобы повторно объяснить, что надо разбегаться. Тогда мы все спасемся!» недовольно ответил зайб я поговорю с грохот взрыва заглушил эфир миша крикнул зайб но ему не ответили без позвал ивана руй на связи ответил иван миша пропал из эфира трагичным голосом сказал зайб иван заскрипел зубами и со злости врезал кулаком по подлокотнику иван только не дури — попросил Зайб. «Я знаю, что сделать с маяком», — спокойным голосом сказал Иван. «Оттяните все флота от солнца, чтобы за мной никто не увязался». «Бес!» — позвал Руй. «Ван!» — попросил Зайб. «Все будет хорошо, ребята!» — тем же спокойным голосом ответил Иван. «До встречи на борту!» Иван выжил из самого скоростного истребителя всю мощь. направляя его прямиком на Солнце. «Фрегат, ответьте! Фрегат, это флот базы, ответьте!» — раздался голос по основной связи. «Фрегат слушает!» — отозвался Зайб. «Это Дмитрий, земляк Миши и Ивана. Корабль Миши подбит, но часть экипажа удалось эвакуировать». Начал Дмитрий, но его перебили. «Миша!» — спросил Руй. «Живой, но без сознания», — ответил Дмитрий. «Какие у вас планы?» «Ван решил сжечь призывающий пиратов маяк на вашем солнце», — ответил Зайб. «Надеюсь, у него получится, но нам надо улетать, разбегаться, пока нас всех не перебили». «А как же пираты?» — спросил Дмитрий. «Они нас без маяка не найдут», — твердо заверил Зайб. Хорошо. Но надо дождаться ответа от Ивана, чтобы за ним одним потом эти красные не гонялись. Решительно закончил Дмитрий. Зайб вздохнул. Он тоже не хотел оставлять своего друга наедине с живоедами. Договорились, выдохнул Зайб. Мы скоро до вас доберемся, а вы не ввязывайтесь в бой, просто уходите из-под обстрела. Мы пытались, но это не всегда получается. «У них дальнобойные, довольно шустрые орудия», — ответил Дмитрий. «Нам только дождаться Вана», — сказал Зайб. «Добро, ждем вас», — и связь с флотом наемников прервалась. Ранее, двигаясь прямиком на планету Меркурий, теперь Иван оставил его сбоку, огибая. Закрыв броню стекла, перешел на голографическое видение. Дефлекторный щит окутал корабль сверкающей оболочкой, пытаясь защитить от нарастающей температуры, отражая потоки радиоактивного света. «Бес, как ты хочешь сжечь маяк?» Нервно спросил я Аса, глядя на приближавшееся светило. «Тебе надо добраться до боевой части и поместить его в ракету», — сосредоточенно следя за приборами ответил Иван. «У тебя еще и ракеты есть?» Делана удивился Рашракс, расстроившись, что сам не догадался. «Не включай дурака, одноглазый! Ты этот истребитель знаешь до последней клёпки!» Недовольно буркнул Иван и прикрикнул. «Ты ещё здесь? Давай быстрее, пока мы сами не сгорели!» Я Аса мигом испарился, но спросил по внутренней связи. «А ты думаешь, ракета долетит до солнца?» Насколько я уточнял, то до него от первой планеты 58 миллионов километров. Тут такая температура, что если не сгорит, то сдетонирует. От волнения голос Ивана дрогнул. Спустя минуту внутренняя связь вновь ожила. «Упаковал! Пуляй!» Сорвавшимся голосом вскричал Рашракс. «В боевой части уже пекло!» «Ты где?» – рявкнул Иван, видя, как приборы начинают дёргать экраном, сбивая полноценную работу оборудования. «Да стреляй уже! Я далеко!» – взвизгнул я аса. Иван вдавил клавишу, и одинокая ракета устремилась к солнцу. Истребитель моментально изменил направление, пытаясь отдалиться от такого страшного пекла, спрятавшись за Меркурием. Ивану казалось, что протуберанцы светило, сейчас его зацепят и испарят. Была бы у корабля педаль газа, ее бы уже вдавили сквозь пол, так было страшно сгорать. Приборы пришли в норму, и в этот момент в кабине пилота появился рашракс «Я думал, нам конец!» Дрогнувшим голосом пожаловался я Аса. «Я тоже!» Выдохнул Иван и, открыв лицевой щиток шлема, вытер мокрое лицо. «Надо выходить на связь, и пусть все разбегаются!» Напомнил я Аса. «Да, ты прав», — согласился Иван и принялся вызывать. «Я бес! Кто меня слышит?» Я Аса посмотрел на Ивана и задумчиво спросил. «А почему мы просто не взорвали ракету? Например, в тот же «Меркурий» не запустили?» «Я думал об этом, но решил, что лучше поджарить этот маяк на солнце для верности», — ответил Иван и вновь вызвал. «Кто меня слышит? Отзовитесь!» Я аса задумчиво глянул на панель приборов, повертел глазным набалдашником из стороны в сторону. Иван продолжал вызывать. «Кто меня слышит? Ответьте бесу!» «Бес!» yes. — позвал я аса. «Что?» отвлёкся Иван. «Похоже, у нас ничего не получится. Наружное оборудование сгорело». Яаса повернул глазной набалдашник к Ивану и моргнул. «Чёрт!» – засопел Иван и вновь пустил истребитель на полную мощь двигателей. Чернота космоса начала моргать вспышками, когда Иван увидел Землю. В том районе шёл бой, а точнее истребление. «Кто меня слышит? Ответьте бесу!» Зачем-то повторял Иван, понимая, что я аса прав. Четыре красных гиганта были растянуты в длинном шахматном порядке. Корабли наемников пытались ускользать от огня, бестолково огрызаясь. И чем ближе Иван подлетал, тем четче видел, что от флотов почти ничего не осталось. Но зато явно лицезрел, что пятый гигант пиратов безвольно... с ленивой обреченностью поворачивался в неестественной для действующего корабля плоскости. Это означало, что один корабль пиратов все же удалось уничтожить, ведь и его корпус был изломан, не до конца расколот. Иван начал искать на карте обозначающий фрегат друзей-маркер, но пока не находил, хотя сканер работал в дальнем режиме. «Вон они! Вон!» Завопил я аса, указывая вправо. «Вижу!» – обрадовался Иван и направил истребитель к друзьям. Стоило только показать себя, и они бы приняли его на борт. «Смотри, они уловили наш сигнал, уходят в сторону!» – радостно вопил Рашракса, вцепившись в плечо Ивана. «Заходи с кормы!» Боковым зрением Иван заметил зеленое свечение, и очередная вспышка выбила его из сознания. «Бес!» – послышался далекий голос. «Что произошло?» – пробормотал Иван. «Бес, очнись! Ты истекаешь кровью!» – вопил я аса. Превозмогая боль, Иван потянулся к встроенной в кигрот капсуле с восстанавливающей сывороткой и опять потерял сознание. Новая вспышка привела в чувство. ва очнулся Иван. «Где мы?» Тебе надо вытащить эту начал Яаса и Асиоксиа. Иван опустил взгляд и с жаром выдохнул. В левый бок воткнулась часть обшивки покорёженного кресла. Почему я ещё не умер? растерянно спросил Иван. Герметичность корабля ведь я загерметизировал капсулу пилота, но тебе надо что-то с этим сделать. Перебил его Яаса, указывая пальцем. Из тебя столько крови набежало. И только сейчас до Ивана дошло, что это не часть кресла, а обломок поврежденной обшивки корабля. Удар орудия пиратов, несомненно, был мощным. И странно, что всего лишь снес кинетический щит, проломил корабельный борт, тем самым вогнав через Кигрот кусок металла Ивану в бок, а не испарил истребитель целиком. Но Кигрот пробила какая-то железяка. Иван был поражен. «Я помог тебе вколоть капсулу костюма, но тебе надо...» Вновь напомнил я Аса, указывая пальцем на рану. «Доберёшься до санблока?» – спросил у Рашракса Иван. «Я уже всё притащил!» – в готовности ответил я Аса. «Но моих сил не хватало вытянуть её из сочленений брони!» «Дай вакуумный зажим!» – попросил Иван. Зафиксировав ручку, Иван активировал зажимы, и взревел от боли. Восстанавливающая сыворотка не заглушала боль полностью. «Я их всех убью!» – прорычал Иван, отшвырнув блестящий кусок металла, разбрызгав кровь и сразу залил отверстие гелем. Кожу тот час начало стягивать, а проникший внутрь раны гель принялся заживлять органы, останавливая внутреннее кровотечение. «Ты можешь выровнять корабль», – попросил Иван Рашракса, только сейчас заметив, что они все еще хаотично вращаются. «Да, да, сейчас». Тут же воспрял духом Яаса, видя, что его друг не умирает. Истребитель недовольно хлопнул турбинами, но основные двигатели не заработали. Да и панель управления частично не функционировала. Это вообще было чудо, что корабль просто не испарился в космосе. Видимо, заменённый на Икс дефлекторный щит всё же спас их от неминуемой гибели. «Давай вспомогательными!» – предложил Иван. Дополнительные малые сопла начали нагнетаться белым пламенем, и корабль выровнял горизонт. «А где фрегат?» – вдруг вспомнил Иван, куда они направлялись. «Сейчас!» Попросил подождать Яаса и ткнул пальцем. «Вот они!» Иван посмотрел в окно и увидел, как корабль друзей уходит из-под удара и стреляет в ответ. От неожиданности Иван вздрогнул, в ужасе округлив глаза. Дефлекторный щит фрегата мигнул последний раз, и прямое попадание зеленой спирали врезалось в корпус корабля. Взрыв развалил фрегат на четыре части. Иван с разинутым ртом и расширенными глазами смотрел, как из развороченной части ангара выплывают, вертясь в невесомости, остатки армии дроидов. Там же половина корпуса истребителя, зацепившись за край борта, вначале застряла, но потом все же выплыла наружу. Носовая часть фрегата серым обрубком вертелась поодаль, оставляя за собой мелкие обломки. Две другие частично почерневшие вращались здесь же. Пламя взрыва моментом погасло, и лишь дымные линии рисовали картину трагедии. Нет. Только и смог сказать Иван, даже забыв о своей боли. Красный пират и приближавшийся второй тут же потеряли интерес к уничтоженному кораблю и начали манёвр в сторону пяти фрегатов наёмников, которые дразня пытались растянуть двух пиратов по сторонам. «Этого не может быть!» Зачем-то говорил бестолковые слова Иван, все еще не веря в то, что произошло. Ближайший крейсер пиратов начал удаляться за собратом, и Иван даже не обратил внимания, что еще два корабля наемников были уничтожены. «Бес! Бес! Смотри!» Вдруг воскликнул Яаса, тыча пальцем в окно. «Они движутся!» И действительно, три из четырёх частей фрегата начали медленно, но уверенно отдаляться, словно убегая от сражения. «Что это значит?» – спросил Иван, глянув на Яаса. «Это отдельные блоки!» – воскликнул Яаса. «Вот что я видел в обозначавшейся схеме, а я не понял!» Этот фрегат может разделяться на три самостоятельных блока, кроме кормы с ангаром. «Ты хочешь сказать, что они там живые?» Заорал на Рашракса Иван и сморщился от пронзившей бок боли. «И ты молчал? Я чуть с ума не сошел!» «Да я сам не помнил толком!» Отбежал по панели управления от разошедшегося Ивана Яаса. «Надо узнать, подлететь!» Точнее, подползти, буркнул Иван и взялся за управление. Истребитель, как побитая собака, пополз к остаткам фрегата. Если бы сейчас пираты увидели его, то следующий выстрел корабельного орудия был бы последним. Взгляд уловил новое действие. В этот момент за спиной земли сгущалось пространство, обрисовывая прямые контуры расходящихся лучей. это видишь?» — отвлёкся Иван от управления. «Ещё кто-то выходит из пространственного перехода!» Тихо сказал я Аса, глядя то на экран, то в окно. «Это...» — Иван не мог поверить. Обучающая база наёмников напоминала снежинку, из центрального блока которой в разные стороны выдавались на приличное расстояние прямо направленные вытянутые... прямоугольники тубусы расширяемые на всем протяжении в некоторых частях каждый луч снежинки являлся определенным блоком станции. теперь иван был уверен что неподалеку от земли из пространственного перехода действительно вышла база наемников от нее моментально сорвались в бой тысячи кораблей. Стационарные орудия базы с со сосредоточенным огнем сразу вывели из строя одного из пиратов. Но и это было еще не все. С другой стороны из пространства начали выходить корабли рейдеров. Военные и галактические рейдеры с ходу вступили в бой, повергая замкнутого в клешни противника. Не прошло и пяти минут, как сражение закончилось, но этого Иван уже не видел. Он торопил израненный истребитель к друзьям на помощь, направляя его к медленно отползавшим частям бывшего фрегата. «Только будьте живыми, пожалуйста!» – взмолился Иван, приближаясь к блоку рубки. В этот момент его заметили, и движение остановилось.